Надо было выиграть время. Кажется, нам это удалось. Я неплохо вышел из положения, хотя было из-за чего потерять голову. Гуимплен, быть может, еще вернется завтра. Зачем же было преждевременно убивать Дею? Тебе-то я могу объяснить, в чем дело. Он снял парик и отер лоб. «Я гениальный черевовещатель. пробормотал он. «Как я все это великолепно проделал!» «Пожалуй, я перещеголял Брабанта!»